Глава 11: Курс к системе «Медузы». Как только мы разместили зверей в клетках и накормили их, я прошел на мостик и послал телеграмму на базу разведчиков на Малом Арктуре. Телеграмма была такая. «Проверьте, где находится доктор Верховцев. Мне кажется, что он не тот, за кого себя выдает». Вечером пришел ответ с Малого Арктура. «Доктора Верховцева на планете трех капитанов нет. Больше ничего пока сообщить не можем». «Мы без них знаем, что его нет на планете трех капитанов», — сказал, прочтя телеграмму Полосков. «Он здесь». Для Говоруна мы сделали большую клетку и повесили ее в кают-компании. Говорун весь день бормотал что-то на незнакомых языках и никак не хотел изобразить кого-нибудь из капитанов. Но Полосков все равно поверил нам с Алисой и сказал, «Я тоже думаю, что это тот самый Говорун» который принадлежал первому капитану, и которого первый капитан подарил второму, когда они расстались. «А не может так быть, — спросила Алиса, — что Верховцев специально гонялся за всеми говорунами, потому что хотел заполучить этого самого говоруна. «Но зачем ему говорун? — спросил я. — Как зачем? — Мы знаем, что второй капитан пропал без вести, и никто не знает, где он. Мы знаем, что у него был говорун. — Правильно, — сказал механик зеленый. «Конечно, наша девочка совершенно права. Капитана нет, а Говорун здесь. Значит, Говорун знает, где капитан, и Верховцев хочет это узнать». «Так почему он делает из этого тайну?» — спросил я. «Мы бы ему с удовольствием помогли». Послышался стук. Кто-то пришел к нам. Я отправился к люку и раскрыл его. На трапе стоял толстяк в черном кожаном костюме. «Простите за беспокойство», — сказал он. «Я хотел извиниться за мое поведение на рынке, но мне так хотелось получить живого говоруна, что я не удержался». «Ничего», — ответил я, — «мы не обижаемся. Только говоруна мы вам все равно не отдадим». «Ну и не надо», — сказал Толстяк весело. «Только я не хочу, чтобы вы обо мне плохо думали. Пожалуйста, не откажите мне в любезности. Возьмите на прощание от меня подарок». Он протянул мне очень редкое животное — алмазную черепашку... Сминаты. Панцирь этой черепашки сделан из настоящих алмазов и сверкает так, что глазам больно смотреть. «Берите, не стесняйтесь», — сказал Толстяк. «У меня их три». «Конечно, мне не стоило брать подарок от такого странного человека. Надо бы поостеречься. Но ведь ни в одном зоопарке Земли нет алмазных черепашек. Пять лет мы охотились за ней, и вот нашелся человек, который нам ее дарит». «Не отказывайтесь», — сказал Толстяк. «До свидания. Может, еще увидимся. Запомните, меня знают на 100 планетах и зовут Весельчак У». И он затопал башмаками по трапу, спустился вниз и, подпрыгивая на ходу, направился к Палапутре. Уже стемнело. Оба Солнца-планеты сели почти одновременно, только с разных сторон горизонта, и потому над космодромом... Пылали сразу два заката, один красивее другого, и я подумал, что все-таки нельзя думать о людях плохо. Вот Толстяк, например, настоящий энтузиаст биологии, и не пожалел подарить нам такое редкое животное. В очень хорошем настроении я вернулся в кают-компанию и показал моим друзьям подарок. Черепашку передавали из рук в руки, и все любовались причудливой игрой света на алмазах ее панциря. — Куда дальше летим? — спросил Полосков после ужина. — К Склисам, — сказала Алиса, — на планету Шешинеру. — Ну что ж, — согласился я, — мы все равно туда собирались. И вдруг Говорун, до того сидевший смирно и глядевший, как мы пьем чай, снова заговорил. — Ты собираешься лететь? — спросил он голосом первого капитана. — Да. Я полечу ему навстречу. — ответил Говорун голосом второго капитана. — Ну ладно, второй. Если будет трудно, позовешь меня на помощь. — Если смогу. — Пришли Говоруна, он расскажет. Я знаю, как заставить его говорить. Ты ему передашь все подробности. — Ну, до встречи. До встречи. Говорун замолчал. — Ну ты слышал, Полосков? — спросила Алиса. — «Конечно, слышал, не кричи!» — ответил Полосков и задумался. Говорон покачал золотой короной, словно раздумывал, продолжать или нет, и вдруг сказал медленно и раздельно голосом второго капитана «Держи курс в систему Медузы!» Мы ждали, не заговорит ли говорон снова, но говорон закрыл глаза и сунул голову под крылом. «Значит, второй капитан попал в беду и послал Говоруна за помощью», — сказала Алиса. «Как же заставить Говоруна все нам рассказать?» «Погодите», — вмешался я. «Но с чего вы решили? Ведь Говорун не полетел на Венеру, где работает первый капитан, а вернулся на родную планету. Значит, его никто никуда не посылал. Второй капитан мог просто погибнуть. И тогда Говорун полетел домой». «Все может быть», — сказал Полосков, и поднялся за стола. Он вышел из кают-компании и вернулся через пять минут, принеся с собой карту галактики. Он расстелил ее на столе, отодвинул чашки и ткнул пальцем в край карты. «Здесь», — сказал он, — «находится система Медузы». «Совершенно не исследована. В ней есть планеты. Я предлагаю лететь туда. Если капитан жив, то мы ему поможем». Если он погиб, мы, по крайней мере, будем знать, где это случилось. Но ведь он мог погибнуть в открытом космосе, — возразил я. Но что могло случиться с великим капитаном в открытом космосе? Взрыв корабля, например? А он остался цел. Но мало ли что может случиться. Я молчал. В конце концов, у экспедиции были свои задачи. И неизвестно, есть ли вообще какие-нибудь животные в системе «Медузы». Пока мы долетим до системы и вернемся обратно, пройдет все время, отпущенное на экспедицию. А ведь мы ничего не знаем, кроме того, что сказал Говорун. Вдруг капитан побывал там, а погиб совсем в другой части галактики. Об этом я и сказал своим товарищам. Но чем дольше я говорил, тем меньше был уверен в своей правоте, и тем больше понимал, что ни Полоскова, ни Алису я не убедил. «Хорошо», — сказал я наконец, «попытка не пытка, только сначала мы отправимся на Шашинеру. Надо же разобраться, кто такие склисы». «Добро», — согласился Полосков, вводя пальцем по карте. «Это по дороге. Кроме того, мы сможем останавливаться по пути на других планетах и искать редких животных для зоопарка». «Теперь спать», — сказал я. «Завтра с утра подъем и отлет». «Все звери накормлены, напоены». — Так точно, товарищ начальник экспедиции, — ответила Алиса, которая отвечала за кормление зверей. — А где алмазная черепашка? — спросил я. — Только что здесь была, — сказал Полосков. — Где же она? — Мы потратили целый час, облазили весь корабль и нашли алмазную черепашку только с помощью индикатора, который отыскал ее у самого люка. — Видно, убежать хотела, — сказал Зеленый. — Я же предупреждал. За этими черепашками глаз до да глаз. Индикатор пожелтел. Я вытащил табличку световых чувств индикатора, которую дала мне двуголовая змея, и сказал. «Желтый цвет — недоверие». «Не веришь черепашке?» — спросил зеленый у индикатора. «Я тоже». Индикатор стал таким желтым, что даже свет ламп померк. «Ну ладно», — сказал тогда я. «Запрем ее в клетку». Индикатор оставался таким же желтым, но по спине его поплыли черные полосы. Таблица сообщила нам, что черные полосы на желтом фоне означают несогласие. — Ну хорошо, — сказал я. — Если ты такой недоверчивый, мы ее на ночь закроем в сейф. И тогда индикатор стал счастливого темно-зеленого цвета.